Я принюхался Со стороны пойма тянуло дымком Уже было видно место, где по всей вероятности ночевал владелец бушлатов От луга, по краю которого мы шли, в сторону топи тянулась едва заметная тропинка Дальше в той стороне виднелся небольшой островок Он чуть приподнимался над местностью и резко выделялся цветом На фоне сочной зелени болота островок выглядел седой приодив прически модницы. Островок весь светился и переливался. Именно так издали выглядит заповедный ковыль. Посредине островка росла та самая осина, которая так напугала риса. Она трепетала от ветра и постоянно меняла цвет. То становилась бледно-зеленой и тогда хорошо была видна на фоне ковыля, то делалась молочно-белой и в этот момент сливался с ковылем, почти исчезала в нем. Вокруг осины, на небольшом расстоянии, трехметровой стеной, возвышались густые непроходимые заросли камыша. Под осиной стояла большая шестиместная брезентовая палатка. Возле нее явился дымок. Ветер подхватывал дымок, разбрасывал широким плоским веером, прижимал к земле и уносил в сторону леса. Густой, настойный на хвое воздух леса не принимал дыма. Варят что-то, сказал Рис с надеждой. «Вряд ли», — разочаровал я сына. «Если бы варили, дым да всегда в себя все вкусные запахи впитывает. Просто чадится вчерашнего вечера. Забыли на ночь водой залить». Послышался треск мотоцикла. Нас обогнал молодой парнишка с заспанным недовольным лицом. К бок мотоцикла были приторочены удочки. Одна удочка размоталась, и леска волочилась по траве. Наверное, рыбак поздно пришел со свидания и проспал. Мы свернули на тропинку, ведущую к островку. Солнце уже поднялось довольно высоко и пригревало вовсю. На востоке за солнцем появилось легкая марево, даже не марево, а так, намек, тонкая дрожащая полоска, словно муаровая ленточка. Я знал, что это означает. К полудню вся пойма будет дрожать и плавиться, словно в раскаленной печи. Камыши растопятся, будут течь, словно воск, вода в речке как бы поднимется и смешается с небом. Настанет горячее белое половодье. После обеда, часам к трем воздух сгустится. «Пап, рассказывай дальше». М -м -м, «Ну и вот. Как только ты обнаружил, что круг в ведре толстый, и если это дело произошло в воскресенье, ты, даже не позавтракав, хватаешь своей снасти и мчишь к друзьям. Матери ругаются. Не готовы они к этой неожиданной рыбалке. То валенки не подшиты, дырявые, то рукавицы куда-то задевались, то у полушубка рукав не пришит, То у шапки ухо отодрано щенком. Понабрасывает на себя братва чего-нибудь: то отцова, то материна, то братова, и бегом к пруду. А темно еще. Дороги, естественно, нет, к пруду никто не ездит, бежим по целине. Снег по колено, ветер в будыльях свистит. Что такое будылье? Стебли подсолнечника или кукурузы. Шляпки и початки осенью поубирают вручную. Тогда никаких комбайнов и в помине не было, а стебли зимовать остаются. Зимой их обычно на топку ломают. Ну вот, значит, прибегаем на пруд, а там самые лучшие места уже заняты. Мальчишки из соседней деревни тут как тут, сидят у самой плотины, под ветлой. Там самый клев. Как рано не вставая, они все равно опередят. Их деревня совсем рядом с прудом. «И вы соглашались на худшие места?» «Когда как. Если их меньше, чем нас, драка была». «Бывало». Ну, в общем-то, и в хвосте пруда неплохо брало, только караси там поменьше. Но ясное дело, у плотины лучше, хотя и опасней. Первый лед совсем тонкий, а глубина там метра четыре. Ух ты! Да, поэтому мы ползком по льду передвигались по-пластунски. Как разведчики! Вроде этого. Здоровско! Ляжешь животом на лед, а скользко-прискользко! Дернешься в одну сторону, а тебя в другую несет! Принцип реактивности, знаешь, еще вы, про принцип реактивности любой сопляк знает. Вот, поэтому у нас с собой ножи были. Перочинные или столовые? Трофейные. Финские, австрийские. Выбросишь руку с ножом вперед, вонзишь в лед и подтягиваешься. Потом опять. И так до тех пор, пока не отползешь метров на пять от берега. Страшно было. Честно говоря, жутковато. Лёд такой тонкий и прозрачный, что под тобой до самого дна видно. Водоросли, рыбы плавают, раки спят. «Шутишь?» «Вот еще. Все абсолютно видно. Кажется, что паришь в воздухе над самой водой. Дыхнуть боишься. Такое чувство, что если воздух из себя выпустишь, сразу на дно пойдешь. Так, едва дыша, и начинаешь лунки долбить. Лёжа?» «Конечно. А как же? Вставать нельзя». Попытаешься встать, сразу под воду уйдешь. Два-три удара ножом, и лунка готова. Сразу надо отползти, потому что вода так фонтаном и ударит. Подождешь, пока вода успокоится, подползёшь к лунке. Прямо по воде? Да. Она тонкая и сразу на одежде в лед превращается. Опускаешь в лунку крючок с наживкой, в основном на мотыля ловили. Удочку поперек лунки кладешь, чтобы карась под лед не утащил. Чуть подальше другую лунку делаешь. Штук 5-6, потом ползешь назад к берегу. Зачем назад-то? Там бы и лежал. Во-первых, холодно. Во-вторых, ему снизу все видно. Кому? Ну, красю, кому же еще? Ни за что не подойдет, если ты разляжешься возле лунки. На берегу костер разложим, картошки с чай в котелке вскипятим. К тому времени солнце взойдет, все вокруг заискрится, засверкает. Лед совсем прозрачным сделается. Кажется, что он и вовсе растаял. Позавтракаешь, чайку попьешь и снова ползешь к лункам. Карасям подо льдом воздуха не хватает, вот они и собираются к лунке. Целая стая стоит, дышит кислородом. Подползешь, значит, а они в рассыпную, только один ходит кругами. Попался. Осторожно, подводишь его к лунке, а потом рывком на лед возьмешь в ладони а он по сравнению со снегом и льдом теплым при кажется подержишь в руках а потом со всего маху бросаешь на лед поближе к берегу чтобы подобрать на обратном пути ну и зрелище я тебе скажу прямо как в сказке лед под солнцем голубой при голубой а карась красный красный здоровый сильный словно огнем налитый скачет аж на полметра Подпрыгнет вверх, несколько раз перевернется в воздухе и шлеп на лед, аж стон по пруду пойдет. А потом уже ниже прыгнет, еще ниже и реже, реже, пока не затихнет на льду. Лежит неподвижно, а потом вдруг как взовьется, как рванет вверх еще выше, чем в первый раз. Словно осколок радуги промчался по серому зимнему небу. И все. Уже не шевелится больше, как камень. В других лунках тоже по карасю сидит. Отцепишь, бросишь на то место, что и первого, зарядишь снова удочки и ползешь назад к плотине. По дороге собираешь улов. Живые да еще? Нет, конечно. Застынут. Только последний еще слегка бьется. Всех по карманам рассуешь, а его полуживого в руке держишь, чтобы не выскочил из кармана и не ускакал. А рука-то тёплая, без варежки. Так что с живым до плотины и доползешь. Этих полуживых в котелок с теплой водой пускали, чтобы отогрелись. А они думают, наверное, что весна наступила, а может и лето. Резвятся, вскидываются, друг на друга налазят, рты, раскрытые на поверхность, высовывают, словно мошек ожидают. Мы их живыми так домой и приносим. Интересно ведь матери показать. А если у кого есть младшая сестренка или братишка, радость это сколько!» Улов всыпали в холщовые сумки. У каждого была такая сумка через плечо. «Как у нищего в сказках Андерсона. Я по телеку видел». М -м, «Приблизительно». Удобная, между прочим, штука, на пруд в ней продукты несешь, а с пруда — карасей. Иногда, когда день ясный, да морозец лёгкий, да ветра нет, да удача за тобой по пятам ходит, по полной сумке приносили. Вывалишь на стол, а они расползутся по всей поверхности, как бруски, смазанные маслом бронзы. Мать положит их в теплую воду, отогреет, почистит, достанет из-под печи огромную при огромную чугунную сковородку и начинает жарить потом все в чугуну уложит, луком засыплет, сметаной зальёт и рогачом шерх в угли, в самую печь, в самое пекло. Пап, да ладно уж тебе, послушай, а ты сидишь на лавке, ждёшь-не дождешься, как кот облизываешься, а потом с хлебом, да с простоквашей, как дашь? Пол чугуна как не бывало, а чугун почти в мой обхват. Рис угрюмо проглотил слюну. «Никогда карасей не ел, но палтус тоже ничего рыба», — заметил он. «Конечно, ничего, но все же никакого сравнения». «Верю», — кивнул Рис. «Видно, рассказ про карасей произвел на него впечатление. Никогда Рис так охотно не соглашался. Обычно он до конца отстаивал собственное мнение». «Конечно, не всегда так рыбалка гладко проходила. Бывали случаи, кто-нибудь проваливался под лед. Вот так да жарко нам приходилось. Выловим пацана из проруби и бегом к скирде соломы. Неподалеку скирда соломы стояла. Разденем его до гола, закопаем в солому, а сами скорее давай одежду на костре сушить. Да разве она на морозе так быстро высохнет? Так в мокрой бежит пацан в деревню. Ну, конечно, не к себе домой, потому что от матери такая порка будет, что вовек не забудешь. А к кому-нибудь из друзей. Залезет на печку, отогреется, а одежда его прямо в печи сушится. Выгребут уголь, затолкают туда одежду. И к вечеру все в порядке. Только вот валенки высохнуть не успеют. Но это уж ерунда. Мол, в сугроб попал, в снег и насыпался. Соврет пацан. — А тебе тоже проваливаться приходилось? — Раза два. — И в соломе сидел? — Конечно сидел. — не небось. — Еще как. Так солома надерёт, что тело все в красных пятнах. Неделю потом ходишь, чешешься. — Страшно было проваливаться. А то нет, сразу камнем идешь ко дну. Одежда-то тяжелая, особенно валенки, да еще вода туда нальется. Гирими тянут. Самое главное, когда провалился, не барахтаться. Цепляйся за край проруби и жди, пока тебя друзья не выручат. Если же начнешь барахтаться, то унесет от проруби и будешь тыкаться головой об лёд, пока тебе каюк не придет. Называется затянула под лёд». Самая опасная штука. Ну а были такие, которые барахтались? Один так и не выплыл. «Совсем?» «Совсем». Потыкался в лед. «Между тем мы были уже у цели».